В Берлине с лекцией выступил Антон Иванович Деникин, еще в апреле сложивший с себя звание Верховного правителя Южнорусского правительства и объявивший своим преемником Врангеля. Сам Деникин на английском эсминце отправился в эмиграцию. Замерение Пилсудского с Троцким дало возможность большевикам обрушить все свои силы на армию Врангеля. раздерганную, распропагандированную, где рядом с геройским самоотвержением соседствовали малодушие и предательство. Глава вторая. Владимир Бурцев, начавший с увлечения террором и призывами к цареубийству, стал знаменитым после своего сенсационного разоблачения Евгения Азефа, правильный Азева. В Париже с 1920 года Бурцев издавал газету «Общее дело». Он печатал материалы, в которых на основании новых изысканий обвинял большевистскую верхушку в шпионаже в пользу Германии. Разоблачительную публицистику Владимира Львовича с охотой помещали многие мигрантские газеты. Бурцев напоминает, что начиная с мая 1917 года Он формально обвинял Ленина и его многочисленных друзей Троцкого, Зиновьева и Раковского в сношении с неприятелем и в измене России. Правительство Керенского, пишет Бурцев, осталось глухим моим обвинением, давая большевикам возможность продолжать их дело измены. Бурцев заявляет, что он всегда имел полную уверенность в том, что Ленин во время войны поддерживал сношение с Германией. Во время последней поездки в Берлин лицо, занимающее в Германии высокое положение и игравшее во время войны значительную роль, категорически подтвердило убеждение Бурцева в том, что Ленин состоял на службе у Германии и получал от нее деньги. Бурцев пишет, «Я утверждаю, что начиная с августа 1914 года И в сравнительно короткое время немцы передали лично Ленину 70 миллионов марок для организации большевистской агитации в союзных странах. Конференции в Циммервальде и Кентеле, которые сыграли такую отрицательную роль в международном социалистическом движении, были организованы Лениным на германские деньги и при помощи германского генерального штаба. В течение 1915-1916 годов Ленин много раз посещал тайком германское посольство в Берне. Диагнесты Генерального штаба вручали ему деньги и давали инструкции для его дальнейших действий. Варшавская газета «Свобода» 5 октября 1920 года. Глава третья. Войска Врангеля отступали к роковой черте Крыму. 42 двухлетний барон с 11 мая 20 года стал главкомом русской армии. Лихой наездник, бесстрашно ходивший в первых рядах нападающих на вражеские редуты, успел отличиться еще в войне с японцами. В 1910 году он с Блеском окончил Академию Генерального штаба. Первую мировую получил чин генерал-майора и под свое начало кавалерийский корпус. Уже во время гражданской войны с присущей ему горячностью готов был провести земельную реформу, отобрать землю у помещиков и всю ее передать крестьянам. Склонен был значительно сократить чиновничий аппарат России, не только поглощавший уйму средств, но и своими амбициями и бюрократическими структурами, порой похожими на непроходимые болота, засасывавшие многие полезные дела и начинания. Выступая перед офицерами или представителями финансов и банковского дела, Петр Николаевич пытался вдолбить в их головы уверенность в победе белого движения. Для этого, говорил он, нужны единство и еще раз единство. Его высокая стройная фигура в черной черкеске весьма напоминала лихого джигита, каким он и был по всей своей сущности, не только в стратегии, но и в политике. Его несколько странное удлиненное лицо с волчьими глазами производило сильное впечатление. Во всем, в манере говорить, в нервных и решительных жестах, в повелительном тоне, чувствовался сильный и решительный человек. Ему вечно не хватало времени. Он спал по три, по четыре часа в сутки. Он был очень строг в подчиненном. Франгель очаровывал тех, с кем сталкивался, простотой обращения, ласковой лукавой улыбкой и любовью к России. — Куда там разным Англиям со всеми их колониями? — уверенно говорил Барон. — Богатства наших недр неисчислимы, земли плодородны, а народ... Народ какой! Господь, создавая русских, устроил себе пиршество, и трудолюбивые, и умны, и сильны. И добавлял при этом, только правители должны быть достойны такого народа. А с этим у нас не всегда было ладно. Николая он не любил, считая его безвольным и недалеким. Но чтил его монаршье предназначение. Как покажет ближайшее будущее, барон и сам оказался далеко не безупречным стратегом и политик. Создавшиеся военные обстановки Врангель считал, что войну следует кончать, сохранив при этом южно-русскую государственность. Увы, из этих замыслов ничего не вышло.